Глава шестая. Что что-то изменилось, я почувствовал уже, когда доска стала снижаться. Нет, в меня и раньше часто тыкали пальцами, но сейчас это делали как-то иначе. А те лица, что я смог рассмотреть, выглядели чрезвычайно удивленными. Ответ пришел, едва я открыл дверь в усадьбу. Батюшка Дмитрий Николаевич! Бросилась ко мне клала, Неужто это правда? Смотря что, я удивленно поднял бровь. «Неужто вы и вправду теперь целый князь?» «Откуда информация?» Я перевел взгляд на стоящую за клавой Катю. «По всем радиостанциям полчаса назад объявили, что вам дарован титул князя, и вы теперь хранитель Липецкой и Воронежской областей. Ух ты, как интересно! А чего это император тогда и Тамбовскую мне не отдал? Не захотел, чтобы я там под шумок слишком сильно разжился брошенными ресурсами. А вообще, конечно, он молодец. Помимо всего остального, вроде как невзначай, еще и Воронежскую область моими руками к Нижегородской империи присоединил. Предположения о том, что меня в самое ближайшее время начнут серьезно трясти, быстро подтверждались. «Да, я действительно теперь князь, поэтому вас и позвал». Сохраняя невозмутимое лицо, я прошел к своему креслу. Вы теперь будете моими второй и третьей женами. «Женами — Женами? Клава всплеснула руками и испуганно посмотрел на Катю. — А, Мила, не будет против? — У нее спроси. Я сел в кресло и окинул взглядом стол. Не так богато, как у императора, да и аппетита что-то совсем нет. Так и не решившись притронуться к еде, я просто налил из бочонка пива. Кстати, где Мила? — Да спит уже, малышка. Притомилась, и слава богу, а тут тут такие новости, да еще две жены новые. Женщина снова посмотрела на Катю и вдруг перестала горбиться и выпитила объемную грудь. «Дмитрий Николаевич шутит», — пояснила о жарашенной клаве Катя. И села напротив меня. «Нужна моя консультация по поводу прав и обязанностей князя? Да я в общих чертах помню. Мы будем должны императору, как земля деревни, так, так». Он нам тоже кое-что будет должен, но запросто может все это задержать и кормить нас завтраками. Именно так я и подумал, когда он меня огорошил, кивнул я, отпиваясь из кружки. Но нет, я позвал вас не для этого. Послезавтра надо устроить грандиозную гулянку по поводу моего нового титула. — Вот это правильно, вот это хорошо, — заворковала Клава и села за стол. — Организуем, всю деревню созовем. «Надо созвать не всю деревню», — посмотрел я на женщину. «Надо созвать всех. Сколько у нас сейчас народу?» Официально 62 тысячи человек, — снова заговорила Катя. «По факту больше, так как есть еще тысяч пятнадцать наемников, каждый из которых готов остаться. Это не считая трех десятков соседних деревень на севере от огненной усадьбы. Лос-Сантоса, Трои, Озерска» и тех городов-диких земель, с которыми мы уже обсудили сотрудничество. Их тоже будем звать? Нет, оттуда мы позовем только руководство, и то не все. Нужно, чтобы остались люди, следить за порядком, а то, если мы объявим общий сбор, точно получим какой-нибудь удар или диверсию в это время. Надо будет в каждой новопостроенной деревне накрыть богатый праздничный стол, и в основном люди будут гулять у себя, но сначала все они должны съехаться в Савино, и выслушать мою речь. Также объявим общий выходной. — За сутки мы не сможем организовать все идеально, — нахмурилась Катя. — Идеально не нужно. Еды у нас хватит? — Еды хватит слехой, лихой княже, — затараторила Клава. — А вот алкоголь, боишься, что нет? — Вот и закупитесь в усмане алкоголем и готовьте. Много-много готовьте. Мне важно, чтобы люди пришли и выслушали меня, все остальное вторично. — Не нужно никаких ярмарок и представлений. Просто вдоль берега поставьте несколько рядов длиннющих столов, и пусть они ломятся от еды и выпивки. Организуйте транспорт, чтобы свести сначала всех сюда, а потом всех, кто не захочет оставаться по домам. — Не, ну совсем без развлечений нельзя, — покачала головой Клава. — Но не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич, я все организую. Я разнесу аттракционы так, чтобы люди друг к другу по головам не ходили. Все-таки семьдесят тысяч — это не хухры-мухры. — Спасибо. Я благодарно кивнул. Вы обе можете задействовать все доступные ресурсы. Надо показать мою щедрость и любовь. Денег не жалейте. Обязательно после моего выступления устройте крутой фейерверк. — А во сколько будет ваша речь, уточнила Катя? — Днем часа в три поэтому он должен быть ярким». «Поняла. Тогда свободны». «Смотри, прям даже взгляд суровей стал!» — донесся до меня шепот Клавы, когда они с Катей подходили к двери. «Феникс, ты где?» — проговорил я в рацию. «На крыше башни!» — тут же отозвался торговец. «Сейчас подойду. Лучше я сам подойду. Давненько там не был. Я выскочил из усадьбы и быстро подошел к соседнему здоровенному зданию». Хотел было зайти в дверь, но вспомнил, что на другой стороне у нас лифт, и он, как всегда, когда я был в деревне, ждал на первом этаже. Я поднырнул под перила, нажал кнопку и уже через несколько секунд стоял на самой высокой крыше Савина. — Поздравляю с титулом ваше сиятельство! — широко улыбнулся Антон. — Поздравляем! — хором закричали вскочившие со своих мест дежурившие тут же бойцы. — Всем спасибо! Вольно! — я махнул рукой. И, установив звукоизолирующее поле, снова повернулся к торговцу. «Как с пермяками прошло?» «Интересно и нелегко», — усмехнулся он. «Но в моей жизни были переговоры и посложнее. В общем, не афишируя, кто они такие, они через посредников откроют сразу несколько точек, где будут продавать свой товар. Также мы договорились понемногу пускать в оборот их и наши деньги». Отдельно просили передать, что к вам претензий не имеют, и конфликт считают исчерпанным. То есть мне не надо туда лететь? Нет. Закипнотизировать тебя не пытались? Да был там один хмырь, все пытался какие-то вопросы задавать по поводу наших планов. Но я ему, разумеется, ничего не ответил. Хорошо. Опять же, продолжил довольно Феникс. С учетом того, сколько народу туда со мной прилетело, сильно выпендриваться они не стали. Мне кажется, больше боялись, что это мы их захватим. Ясно. Как там в целом, втроем? Все хорошо. Люди постепенно стягиваются, уже работает центральный рынок, и одна за другой открываются новые точки. За Малым Кольцом мы раздаем их на халяву, но внутри сдаем места в аренду. Кстати, местные говорят, что за все это время не встретили ни одного монстра. Один из моих друзей организовал любительскую радиостанцию Голос Трои. И вовсю нас там нахваливает и созывает людей. Отлично. Ты куда сейчас? Волос-Сантос? Да, надо напомнить ребятам, что у них есть начальник. Проконтролирую отгрузки из Воронежа, проверю документацию. Завтра ночью вернусь на юг. Придется задержаться. Я задумчиво посмотрел на усеянное звездами неба. — Послезавтра в честь моего нового титула будет праздник. Тебе, скорее всего, придется быть в Лос-Сантосе и контролировать Воронеж. — Без проблем, — кивнул Феникс. А потом удивленно покачал головой. — Это же надо. Четыре месяца назад мы с тобой встретились в лесу, и ты был нищим бароном. А сейчас князь. Да это даже опережает тот график, что я сам запланировал. Но делать нечего. Будем работать с тем, что есть. Свободен. Феникс убежал, а я подошел к краю крыши. Да, четыре месяца назад здесь была маленькая деревуха, а сейчас полноценный город, и, несмотря на поздний час, он кипит. Туда-сюда бегают люди, грузовики, воздушный флот таскают материалы. Из труб производства, расположенных за внутренней оградой, валят дым и пар. Император Орлов ошибочно считает, что все это принадлежит ему. Нифига подобного. Я и мои люди это построили. И это останется моим. А вот Нижегородская империя рано или поздно сменит хозяина. Я стоял на крыше еще минут десять, и открывающаяся картина подействовала на меня лучше любой медитации. Ехал вниз я с широкой улыбкой, и, быстро вернувшись в усадьбу, зашел в свою комнату как оказалось, очень вовремя. — Нет, — простонала Мила, — я не хочу туда. — Она всегда говорит эту фразу, — сказала Акаи, появляясь поверх одеяла. — Это значит, что где-то через минуту проснется. Во сне она уже падает. Я быстро подошел и сел на кровать. От Милы отчетливо исходили волны паники, и я тут же обнаружил те центры в ее мозгу, которые были их причиной. Уже через десять секунд мой лоб покрылся потом, но кое-что сделать удалось. мина перестала вздрагивать. Ее дыхание немного успокоилось, а вскоре, как и предсказывала Ака, и она открыла глаза. «Дима!» — я ожидал улыбки, но вместо этого по щекам девушки потекли слезы. «Как же я рада тебя видеть!» Я быстро разделся и, юркнув под одеяло, прижал подругу к себе. «Все хорошо. Надеюсь, у тебя нет желания треснуть меня чем-нибудь по башке и убежать в ангар?» «Нет». Мила всем телом прижалась ко мне. Я снова падала, но потом вдруг поняла, что все не так страшно. Теперь так будет всегда. Я чуть-чуть поработал, и зов будет оказывать на тебя меньше влияния. До того, как ты вмешался, я почувствовала, что тяга стала сильнее. Не уверена, что это поможет надолго. Долго и не надо. Я погладил девушку по рыжим волосам. Завтра у нас дела, послезавтра праздник, а потом мы летим в Москву. Какой праздник? Мила удивленно посмотрела на меня. — Да есть тут кое-какой повод, — вздохнул я. Ярослав Евгеньевич назначил меня князем. — Ты не шутишь? Девушка отстранилась и стала пристально рассматривать мое лицо. — С этим кошмаром я совсем забыла, что ты был у императора. Что еще он сказал? — Да больше ничего интересного. Князь — Князь! Мило провела ладонью по моей щеке. — Князь! Это что-то из волшебных сказок! — Рад, что у тебя такие ассоциации, — рассмеялся я. — Многие, когда слышат этот титул, думают о арабском труде и поборах. — Ладно, давай поговорим об этом потом, а пока обсудим тактику нашего полета в Москву. — Мы же возьмем с собой Макса? — Сначала я думал, что да, но сейчас склоняюсь к тому, что лучше лететь вдвоем. Там слишком много монстров, а твоя неприкасаемость может прикрыть только одного. — Вообще-то нет. Мила резко села на кровати, а мой взгляд невольно упал на ее обнаженную грудь. «В смысле нет?» «В том смысле, что я прогрессирую. Это раньше монстры не нападали только на меня и, по моему желанию, на самого ближайшего ко мне другого человека. Сейчас я запросто могу прикрыть группу из пяти человек. Это от слабых монстров, а от средних — троих. Так что мы можем брать с собой Макса и спокойно лететь. Если не встретим кого-то очень сильного... — Никто нас даже не заметит. — Дим, ты бы поднял глаза. Мы все-таки о деле говорим. — Да, чего-то я уже передумал говорить о деле. А насчет Макса подумаю. Иди сюда. Я притянул к себе девушку и впился в ее губы поцелуем. — Кто бы что ни говорил, но нет ничего лучше, чем спать в своей собственной кровати. Я проснулся бодрым, отдохнувшим, быстро принял душ и вышел из комнаты. Отбиться от Дарьи Петровны оказалось не так просто, и пришлось прямо у нее на глазах проживать три больших пирожка. После этого она меня, наконец, отпустила, и я помчался в мастерскую. Хотя так и называл место, где хозяйничает Петр Андреевич, по привычке. Он давно перебрался за внутреннюю ограду, и его кабинет находился на втором этаже самого настоящего огромного завода. Я открыл одну из дверей, оказался в огромном цеху, заполненном грохочущими станками и работающими за ними людьми. И снова реакция была той же. Те савинцы, кто мог позволить себе оторваться от дела, уставились на меня, а на их лицах появилось что-то среднее между удивлением, восхищением и почтительностью. Я помахал рукой и взбежал по лестнице на второй этаж. — Рад вас видеть, Дмитрий Николаевич! — увидев меня, Петр Андреевич вскочил из-за стола. — Взаимно? Садитесь? Я устроился допротив инженера. У меня к вам важное поручение. — А у вас бывают другие? — погладил седую бороду собеседник. — Это прям важное-важное, и срочное-срочное, срочно уточнил я. — Приоритет номер один. — Внимательно слушаю. Инженер сразу стал серьезным. — Я, Максим и Виктория... Послезавтра полетим в центр крупного незачищенного города. Во-первых, информация полностью секретная. Во-вторых, нам нужна самая передовая экипировка и оружие. Прежде всего, Максиму. Он должен смочь выдержать нападение любого монстра. Даже если его попытаются перекусить или проглотят, он должен выжить. — То есть ему нужен шлем и гульфик, — усмехнулся Петр Андреевич. Остальные части его тела такое воздействие и так нормально выдержат. Да, глаза и пак закрыть нужно обязательно, и очень надежно. Ну и остальное тоже. Ну и про нас, Вика, не забудьте. — Понял, сделаем. Инженер быстро записал задачу в блокнот. — Как там мой танк? — Вы удивитесь, но, возможно, через пару недель он уже будет готов. Пару недель обрадовался я. Были же гораздо более долгие сроки. Такие мощности у нас были намного меньше, как и коллектив. Да и не было такого источника материала и оборудования, как Воронеж. Прекрасно, тогда сделайте сразу два. Дмитрий Николаевич, — опешил собеседник, — вы шутите? Почти. Но если будет возможность, сразу делайте по несколько деталей, чтобы второго и последующих танков нам не ждать так долго. Я в вас верю. Я улыбнулся и встал с кресла. «Дмитрий Николаевич, это правда?» — немного смущенно проговорил инженер. «Ну, что вы теперь, князь?» «Да, и завтра по этому поводу будет большая пьянка. Готовьтесь». Я махнул рукой и буквально выбежал из кабинета. В старом осколе меня уже ждали. «И там везде железо спросила Мила, указывая рукой на раскинувшиеся до самого горизонта глубочайшие карьеры. «Не только довольно», — ответил я. — Старый оскол — вообще аномальное место. Тут, помимо железа, еще много крупных месторождений и других металлов. Именно поэтому мы торопились сделать сюда дорогу. Ладно, я вернулся к сидящему на краю доски и радостно болтающему ногами Максу. — Ты готов? — Готов. А к чему? — Вот, смотри. Я показал вниз. — Все как обычно. Это линия нашего войска. Перед ними Монок. Он заорет, монстры побегут, а наши их всех перебьют. Но... Сейчас в городе есть несколько огромных тварей. Они называются класс А. Ты же встречал в крупных кристаллах сильных больших монстров? — Да, — радостно захлопал в ладоши Максим. — Мои самые любимые. — Так вот, эти еще больше. — И мне нужно будет их зарубить? — Нет, сегодня ты будешь тренировать свою магию. Сначала просто сидеть и ждать. А когда я тебе покажу цель, будешь колдовать на нее ту же тучу, что делал вчера. Справишься? Сначала на лице гиганта отразилось разочарование по поводу того, что ему не удастся вдоль помахать топором. А потом он, похоже, вспомнил вчерашний эксперимент и снова заулыбался. «Сделаю, княже. «Блин, опять это княже. Клава, что ли, всех покусала? Сегодня два человека из трех меня так называли. С другой стороны, надо привыкать». «Мы готовы», — проговорил я в рацию. «Мы тоже отозвался, Влад». Сначала нужно разобраться с летунами, сообщил я своим. Их тоже попробуют убить Максим. Мы спустились прямо над центром города и зависли в 50 метрах над заросшими черными кристаллами и деревьями разваленными. Гензо, сделай там что-нибудь красивое, скомандовал я. Только прикрой все это, чтобы войска не видели. Сейчас все будет, довольно отозвался хранитель, а через несколько секунд. В двадцати метрах под нами появился оглушительно орущий «Мама!» и падающий вниз десятиметровый император Орлов. — Гензо, это перебор! — скрывая улыбку, проворчал я. — Не боись, я со всех сторон закрыл, кроме как снизу никто не увидит. — Замени на османа. — Как скажешь, — отозвал сохранитель, и у монарха резко отросла борода. Правда, особых изменений в его лице я не заметил. Жучки показали, что где бы ни были наблюдатели, они действительно его не видят, а вот монстры на огромного падающего человека среагировали очень остро. Искрон деревьев и окон к нему рвануло все, что летало. А что не летало, старалось достать жертву в прыжке, но, разумеется, безуспешно. «Макс, готовься. Сейчас они соберутся вокруг этого висящего в воздухе человека, и по моей команде ты прямо над ним сделаешь тучу и ударишь молниями, понял?» «Понял, княже!» Признаться, зрелище было не особо приятным. Правда, гораздо более разочарованными и непонимающими выглядели монстры. Они разевали пасти, пытаясь укусить, но промахивались, и, пролетая иллюзию насквозь, сталкивались с сородичами, летящими навстречу. Не прошло и полминуты, как в воздухе образовалась рычащая и визжащая куча мала. «Давай, Макс!» — скомандовал я. В этот раз туча появилась практически мгновенно и почти сразу, сопровождаемые оглушительным громом, ударили тысячи молний. Достаточно, — приказал я и проверил резервуар гиганта. Просадка по мане имела место, но не больше, чем на десятую часть. Я не был уверен, что сумею научить Макса пользоваться пирамидками, но зато мог сделать ему волшебное место на доске, где просто сидя он сможет достаточно быстро восстанавливать свой резерв. Так, и теперь пришла пора посмотреть, что там у нас вышло. Мощный порыв ветра сдул дым и... Ни иллюзий, ни летающих тварей, ни даже тел на земле. Магия Максима не оставила от врагов и мокрого места. Молодец, очень хорошо. Я хлопнул по плечу с надеждой смотрящего на меня гиганта. Теперь попробуем больших тварей, по команде будешь делать то же самое. Гиппе заметил заранее и сейчас направил доску к нему. — Вон, видишь, что чучело? толстая. Ой, какой здоровый! — снова захлопал в ладоши Максим. — Уже можно? — Нет, жди. Я расположился в кресле и приступил к колдовству. Пора узнать, действительно ли так сильно магия тьмы высшего порядка, и могу ли я сделать уязвимым к магии воздуха и огня. Вроде смог, и порядочно при этом взмок. Изменение структуры тела монстра далось нелегко. Но тут скорее дело не в моих возможностях и силе, а в отсутствии опыта. Давай, — вытирая под лба, приказал я. Туча появилась вновь, и меня порадовало, что Макс не стал делать огромную, а создал ровно такую, чтобы накрыло только гиппо. Молнии снова засверкали, и в этот раз я остановил союзника через пять секунд. Взвыл ветер и открыл нам кучку дымящегося на земле пепла. — Да... Этого я опасался. Возможности использования силы Максима ограничены тем, что он к хренам собачьим уничтожает добычу, а между тем кожа да и скелет гиппо — очень ценный товар. Впрочем, может быть, удастся с этим поработать. Хорошая работа, боец. Я показал довольному Максу большой палец. Летим к следующему. Мы нашли большого попрыгуна, и я снова использовал магию тьмы. В этот раз заклинание далось проще, так как, в отличие от Гиппо, у этого монстра изначально не было полного иммунитета к магии. «Макс, теперь ты должен сделать тучу размером с нашу доску и сразу, как я скажу, прекращай колдовать, понял?» «Так точно! Давай!» «Офигеть!» — прошептала мне мило, когда Максим начал действовать. «У него с первого раза получается менять силу заклинания». Мне подсказывает земля, и то всегда приходится пробовать несколько раз. Сейчас из относительно небольшой тучи вылетело всего две толстые переплетенные разноцветные молнии. Комбинированный удар пришелся точно в центр, ничего не ожидающего, катящегося среди руин большого шара. Отлично. Я со всей дури хлопнул гиганта по плечу. В центре попрыгуна образовалась огромная дыра. Но он еще был жив и пытался ее зарастить. При этом угрозу он больше не представлял. И даже десяток опытных ликвидаторов без проблем его бы сейчас добили. И да, самое главное сделано. Ценные ресурсы сохранены и могут быть использованы. Что ж, широко улыбнулся я, я могу смело констатировать, что к полету мы готовы. — К какому полету? — посмотрел на меня Макс. — Скоро узнаешь, а пока тренируйся и готовься. — Я понял, княже, я буду готовиться. В Старом Осколе еще осталось несколько классов А, но не таких опасных, и их я без труда мог уничтожить уже в процессе. «Можете начинать», — скомандовал я в рацию. «Так точно, Дмитрий Николаевич!» — отозвался Влад. А еще через несколько секунд раздался рев Манка. Последний этап присоединения. Я повернулся к Миле и с трудом удержался от того, чтобы не обнять ее. Сейчас мы перебьем тварей, потом ты запустишь по всему городу рост кристаллов, и уже к вечеру раскол будет безопасен. — Главное не дать дотянуться до него за гребущим Орлова, — хихикнул Гинзо. — Мы решим этот вопрос, — ответил ей, направил доску к ближайшему, ломанувшемуся в сторону манка, монстру класса А.